Твои вопросы ben blij dat ik hier ben. En ik ik Делай, что позволяешь ты себе Чего ты хочешь от меня, скажи Не рви, прошу, не рви мне мою душу Своими острыми когтями Противно слушать тишину, которая ночами Меня одолевает, противно знать того, чего не знаю Противно одному тонуть в своих же чувствах Которыми меня ты так давно колдовала. Как тень ходила за спиной Как призрак появлялась ты внезапно Теперь во мне ты, и не прогнать тебя обратно Словами непроизносимыми, текстами недописанными Раскрыть стараюсь, весь дикий смысл истины, стены преграды Преодолеваю мысленно Идет борьба, борьба. внутри меня Идет кровавое ежеминутное сражение Ему в ответ от самого себя ежесекундное сопротивление Бой с тенью, бью самого себя Все руки в кровь, на теле ран не видно Серьезно поврежден мой мозг, мое сознание Я не отвечу на твои вопросы Наяву не слышно моего голоса я сделаю тебя счастливым И ни за что не подпускал так близко Не преклонялся низко, близко. не открывался искренне И меня ненавидел, все так же немыслимо Ты научила меня жить, любить, страдать, терпеть, мечтать И на все это забивать, пытался я бежать Бежать огромной скоростью, не замечая на пути своем Своей же совести, но как известно каждому из нас Не убежишь, не скроешься За секунды, за доли сотых минут Пройдут слова, будь неизвестный За километры, за сотни тысяч метров Я найду тебя везде, даже если будешь ты В скоростном поезде Прочитаю книгу, найду в повести Девушка с характером, знает, чего хочет Долго не думает, бьет прямо в сердце Стоит тебе раскрыться, ты не способен двигаться Тело под прицелом, выстрел, попадание Теряешь сознание, диагноз без заихания Vechen na twee wapens en Не слышно niet slush na mijn woord. Кто ты? Что ты? Зачем пришла? Зачем ты мою жизнь? Дела я изменила Вечер сам не свой, туманный смысл нашей встречи Прокручиваю вечность, еще ошибки Риты моего сердца увеличен шибко Кровь закипела в жилах, делаю шире шаг Рука в кулак, жалость и весь всю боль я 0, подойду, 1, 2, 3, бегу назад, на внутри меня твой голос говорит На правильном пути, беги, беги сам. De beetje natte